Глава 13. Полина. Мне было страшно. Даже не так. Меня колотило от ужаса, потому что я перестала понимать, что происходит. Когда Анри ушёл ночью, я даже не услышала, а проснулась от холода, будто кто-то пытался вынуть душу из тела, только потом узнала, что в этот миг он сражался с Андре. У меня в голове не укладывалось, как Анри мог оставить меня в такой день и исчезнуть, отправиться на битву с врагом. И вторая волна вопросов возникла, когда я увидела раны, оставленные его магией. Ответ напрашивался один пустота, серая тень, которую удалось разглядеть, пыталась забрать у меня мужа, или не так? Анри покинул пустоту, но она не покинула его и незримо следовала шаг за шагом, подталкивая в спину, что ей нужно, почему Анри из всех людей в мире именно он, мой муж, мужчина, которого так люблю. Как его уберечь? А теперь не только его, а всю нашу стремительно разросшуюся семью. Я не знала, и от этого было вдвойне больнее. Мне некому было пойти за советом. И Айша, и мадам Анжела сейчас были и с графом Виктором, а я без анри боялась выйти за стены гимназии, попросить Филиппа, но ему выходить еще опаснее, чем мне. Нет, надо остаться, и... Когда дрогнули стены, на какое-то мгновение почудилось, что это землетрясение. Я подскочила и кинулась прочь, чтобы разглядеть сияющий купол, взметнувшийся над черной звездой. Кто это мог быть? Зачем? Куда бежать? Полли налетел на меня вилли. Там, там. Что? Прижала его к себе, боясь отпустить. Тёмный магистрат не поверила своим ушам. Кёрнера окончательно лишился рассудка или его покоробило то, что светлым магистрам стал один из вейранов? Успел ли уйти Андре? Против кого направлена эта атака? Его, Фила? «Бежим!» — тянул меня Вилли. «Там Лис и Фил. Да, надо идти». «Не так. Бежать и уводить их отсюда. Наверное, даже в особняке Вейранов сейчас безопаснее, чем здесь. Хотя Филипп говорил, что у «Черной звезды» идеальная защита. Но проверять не хотелось бы. Вилли провел меня по неведомым тропкам, и мы вдруг оказались во дворе, неподалеку от здания гимназии» пробежали по дорожке, и я увидела Фила. Он стоял в обнимку с Лис и смотрел на ворота, ведущие из гимназии в город, а за воротами тёмные маги всех возрастов и оттенков силы, сотни, если не тысячи. И впереди Фернан Кёрнер, довольный и почти счастливый. "Фил, что происходит?" бросилась я к Филиппу. "Кажется, за нами пришли." "Здержун", ответил он, а Лис крепче сжала его руку. "Дайте пройти". Сквозь ряды курсантов, высыпавших из гимназии, шёл директор Рейдес, расправив плечи, с гордо поднятой головой. Он замер, не дойдя до ворот, около десятка шагов, а за ним следовали профессора. Их можно было отличить по звёздочкам на плащах. У курсантов таких не было. "Добрый день, директор Рейдес". Первым заговорил Кёрнер. Какая тёплая встреча. Мы вас не ждали, магистр. Сколько иронии, ответил тот. Но всё равно вышли встречать со всеми почестями. Как видите, весь мой преподавательский и ученический состав здесь. Взгляд Кёрнера лениво скользнул по рядам курсантов. Мы держались за их спинами, поэтому видеть нас он вряд ли мог, но точно подозревал, что мы рядом. Я осторожно взяла за руку Вилли. С него станет обернуться и куда-нибудь встрять. Заметила, как Лис что-то шепчет Филу. Он только кивнул. Так, может, впустите нас? тем временем предложил Кёрнер. Овы, территория гимназии полностью закрыта для посещений, напомнил Рейдерс. Если вам необходимо побеседовать со мной лично, милости прошу, но разговаривать будем с глазу на глаз. Для этого нет необходимости, откликнулся магистр Тьмы. У меня появились данные, что здесь находится человек, который нужен магистрату. Выдайте его, и никто не пострадает. Угрожаете? усмехнулся Рейдес. И кто же этот счастливчик? Андре? мелькнула мысль. Филип Вейран. Что? я обернулась к Филу. Он, похоже, даже не удивился. Лист только вцепилась в его руку, боясь отпускать. "С какой стати?" спросил Рейдас. "Выдают преступников, господин магистр. А Филип, законопослушный гражданин Гарандии, сегодня утром подписан приказ о его аресте по обвинению в государственной измене". Филь тихо рассмеялся. "Я тоже никогда не слышала более нелепого обвинения, но только весело не было. Наоборот, Страшно, до да дрожи в коленях. На таком приказе должно быть три подписи, сказал директор. Предъявите мне их. Для проверки и допроса хватит и одной. Вы сказали арест. Я сказал то, что сказал. Более того, Филипп Вейран не является более курсантом вашей гимназии, поэтому проявите благоразумие, Рейдес. Стоит ли один мальчишка сотни ваших студентов? «В чёрной звезде предателей и трусов нет». И директор выразительно посмотрел на тёмных магов за спиной Кёрнера. Часть из них отвела взгляд. «Видимо, они тоже вышли из стен чёрной звезды». «Гимназия падёт», — предупредил Кёрнер. «Нам начинать осаду?» «Что он делает?» — в отчаянии спросила Лис. А магистр махнул рукой, и на сияющий тёмными всполохами купол... Обрушился черный град заклинаний. Рейдос наблюдал за происходящим с учтивым вниманием. Курсанты поглядывали на наставников. Видимо, им не терпелось испытать полученные боевые навыки на удобных противниках и снискать себе славу еще до выпуска. Профессора переговаривались о чем-то своем. Мне даже на миг показалось, что делали ставки. «Думаешь, не пробьют?» — спросила у Филла. Вряд ли, за него ответила Лис. Кёрнер не первый пытается. Прошлый тёмный магистр тоже хотел. Папа рассказывал. Безумие какое-то дался ему фил. Ты же знаешь, что дался Полли, грустно ответил Филипп. Может, уйдёшь? спросила Лис у любимого. Нет, Лизи, я не буду бегать. Невозможно скрываться до бесконечности. Кёрнер поднял руку, и его магии остановились. «Филипп Вейран», — громко сказал он, — «я знаю, ты здесь и меня слышишь. Легко ли отсиживаться под абсолютной защитой, когда твоя семья находится за ее пределами? Твой дом и при лучшей защите не выдержал атакующих заклинаний, а сейчас магия исчерпала себя, и твои детские щиты мне не помеха. Так как? Выйдешь сам? Или посмотрим?» Как долго будет обороняться твой брат и его приспешники?» Лицо Фила побелело. Вилли крепче вцепился в мою руку. «Еще бы! С Андре сейчас был и Этьен, а я сама едва сдерживала ужас и силу, которая струилась по телу. И сейчас моя светлая сила жаждала вылиться на голову темного магистра. «Вы можете воевать только с более слабым противником, магистр Кернер», Фил вдруг вырвался из хватки элис и пошёл вперёд, а мы бросились за ним. Вы правы, один Андрен не справится с вашей армией, и даже с той помощью, которая у него есть, тоже. Но с чего вы взяли, что ваши поступки окажутся безнаказанными? Хватит прятаться за спины тёмных магов, трус. Боишься меня? Бойся, потому что если хоть один волосок упадёт с головы Любовы из моих близких, Я тебя не пощажу. И я вдруг поняла, что не знаю парня передо мной. Это был Фил и какой-то совершенно другой человек. Универсальный маг, выпускник этой самой гимназии, один из сильнейших. А Месье Веран радостно откликнулся Кёрнер. Не будете ли вы так добры выйти из-под защиты? У меня есть другое предложение. Бой один на один. Сейчас. Только вы и я, без вашего посоха, потому что эта сила не ваша. Победидаю, вы отдаёте мне пост магистра тьмы. Проигрываю. Так и быть, пойду с вами. Идёт Кёрнер, заскрежетал зубами, потом, видимо, решил, что опасности от мальчишки не так уж много, и ответил. Идёт. Только сражаться будем не под куполом, а здесь, на пустыре. Фил, не надо, умоляла Лис. — Я не проиграю Лизе, — пообещал он. — Полли, если что, передай Анри, что я прошу прощения за все, что наговорил утром. — Фил, я едва сдерживала эмоции, не зная, то ли хвататься за него и держать, то ли бежать за помощью, но куда? — Доверься мне. И пошел к воротам. — Вейран, ты с ума сошел, — перехватил его Рейдес. — Он тебе не по зубам. Я справлюсь. И шагнул из-под купола к магистру тьмы. Кёрнер что-то приказал своим людям, и они расступились, образуя полукруг. Мы же замерли у самых ворот. Лис вцепилась в кованую решётку, не сводя глаз с Фила. Я обняла её за плечи. Как же страшно. Взметнулись щиты вокруг фигуры Кёрнера. О том, что Фил тоже применил защиту, я могла только догадываться. Просто воздух вокруг его тела На мгновение будто стал плотнее. Противники примерялись друг к другу. Шаг, ещё шаг. Они закружили по полю битвы, а я забыла, как дышать. Что может семнадцатилетний мальчишка против сильнейшего тёмного мага Гарандии, магистра, которому сама тьма дала силу? Кёрнер тоже так думал. Он атаковал первым, в лоб, не особо скрывая атаку. Ловушки прошептала Лис. Он использует ту же школу, которую знают все в нашей гимназии. Почему? Не может ведь не понимать, что и Фил этого ждёт. Филипп отразил летящие в него заклинания, обошёл ловушки, уничтожая их, и атаковал сам. Сначала слабо, будто проверяя защиту Кёрнера, затем сильнее. Что? Кишка тонка, поинтересовался тёмный магистр Мало ещё со мной тягаться. Фил не ответил. Его движения были чёткими, выверенными, как хорошо отлаженный механизм. Я заметила, что к нам подошли ещё двое: сам Рейдас и куратор Синтер. И если директор сохранял хотя бы видимое спокойствие, то куратор шептал: "Так его, Фил, давай с рук кёрнера, сорвался десяток чёрных сгустков". Они взмыли над полем боя и рухнули вниз под ноги Филу. Он отскочил. Раз, другой, третий, скрываясь от каждого из них. Еще, еще. Один из сгустков взорвался прямо у него под ногами. Я ахнула. Вот Фил только что был на месте. И вот его уже нет. Кернер завертел головой и получил удар в спину, а Филипп будто вышел из пустого пространства. Вот только и магистр вдруг исчез. Пульсар Фило развеял копию. Но где же оригинал? Фил, проверяя их, крикнула Лис. Тише, остановил её отец. Не отвлекай, он сам знает, а проиграет, заставлю все экзамены пересдавать. Филип услышал. Вот только кёрнера не было видно, а затем четыре магистра появились с четырёх сторон и атаковали одновременно двоих фил тут же развеял, а двое рассмеялись в один голос и ударили. Стало темно. Так темно, что мы не могли разглядеть происходящего за воротами. Абсолютный полог тьмы, поражённо произнёс Рейдас. Но как? А когда полог развеялся, фил лежал на земле. Он тяжело дышал, а Кёрнер склонился над ним. "Ну что, мис Явейран?" слова Надо держать, сказал тёмный магистр. Пройдёмте, забрать его. Фио рванулась лис, но мы с Рейдесом одновременно схватили её. Не смей, рявкнул отец. Живой он, сама не видишь. Живой? Я вцепилась в волосы. Филу подхватили под руки и потащили прочь. Эдуард, неужели мы не вмешаемся? рыкнул Синтер. Не сейчас, Дерек. «Правила поединка соблюдены», — холодно ответил директор. «Но я понимала, что он не так спокоен, как кажется. А если бы Кернер хотел его убить, сделал бы это прямо сейчас. Раз оба живы, нет причин для паники». «За мной. И ты, Лиззи, тоже. Нам нужен план. Я же смотрела вслед удаляющейся армии и не могла пошевелиться». «Что делать?» Что могу я одна против всех? Только привести помощь, пока у нас есть время. Вилли склонилась к притихшему мальчишке. Дорогой, проведи меня к Анри. Хорошо, дрожащим от волнения голосом ответил он. Держись, Полли, и белый волк увлёк меня в пустоту.